Глава 10 Переезд. «Пойдем на кухню», — поежившись, сказала магу девушка, и тот на костылях поковылял за ней. Передвигался Кевин уверенно, и скорость его регенерации не могла не бросаться в глаза. Чай уже заварился, блины даже успели подостыть, но теплота кухни все равно немного успокоила или хотя бы отогрела. «К тебе возвращается магия?» Спросила Меха, когда кружки были наполнены, блины разложены по тарелкам, а варенье налито в мисочке. «Нет», — вынужденно признался Кейв. «Без магии он чувствовал себя неполноценным, и чем больше времени проходило, тем сильнее нервничал по этому поводу». «Тогда что ты сейчас делал? Рядом с тобой даже стоять было страшно. Это какие-то артефакты?» В то, что Кевин действительно может оказаться темным магом, Соня верить не хотела, но и не узнать не могла. Кевин бы с радостью уцепился за возможность скинуть весь эффект на загадочные артефакты, но Меха была умна и вполне могла бы попросить их предъявить и продемонстрировать в действии еще раз. «Это я», — нехотя признал Кевин, — «но не магии, а эмпатии». «Эмпатии?» — переспросила Соня. Она знала, что это такое, просто до этого ей встречать людей с подобным даром не доводилось. Я редко ее использую. Рассказывал об этом еще реже и сейчас говорил с неохотой. «А ты можешь сделать так, чтобы тебя, скажем, не боялись, а любили?» Кевин вздохнул. Он мог, но никогда бы так не сделал. Ведь кто потом поверит в свои же искренние чувства, если на него воздействуют хотя бы раз? «Мне это не нужно», — Киев посмотрел мехи в глаза. «Почему? Разве не здорово, когда тебя все любят или просто хорошо относятся? Если бы Соня могла влиять на людей...» «Нет». Продолжать этот разговор Киев не хотел. И девушка не стала настаивать. Наверное, у него были свои причины. «А как маг ты многое можешь?» «Да». Киев мог очень многое. На потоке он был сильнейшим. Самый большой резерв и самый высокий потенциал. «И ты точно целитель?» «Точно». Маг понял, что слова того мужчины слишком задели меху. Это основной дар. Но и другими видами я немного владею. «Значит, и темные магии тоже?» Нахмурилась Соня. «Я не темный маг», — уверенно повторил Кейф, а потом... глубоко вздохнул и медленно четко произнес а способности не определяют личность я знаю саньяра вздохнула знаю что все это глупости и грег знает но обычные люди вроде эда девушка еще раз вздохнула и отвернулась я могу уйти предложил Кевин. его уже раз пытались убить что если попробуют снова а сейчас он не один и магия все никак не возвращается. «Э, нет, теперь я тебя точно долечу», — с вызовом заявила Соня. это брат решит, что я, это он на меня повлиял. Нет уж, я ему не подмастерье». мнение людей девушка волновало мало, а вот приход старшего и его слова задевали лично меху. «Нет уж, пусть Грег думает, что хочет, но командовать собой она никому не позволит». женой своей будет командовать. Хотя Соня крепко сомневалась, что брат у себя дома главный, разве что в виде той самой головы, безвольно крутящейся на шее. И, наверное, это Юта его и подбила сходить к непутевой сестре, позорящей семью. Саньяра грустно вздохнула. Брат и невестка — это ерунда, но с ними жил отец, и девушка совсем не хотелось, чтобы он тоже думал о ней плохо. Дальше завтрак прошел в тягостном молчании. Кееву все это не нравилось, вокруг него явно что-то происходило, он это чувствовал, почти видел, как сгущаются тучи. И меху подвергать опасности не хотел, как и ссорить с семьей. Весь день Мак провел в раздумьях и все же принял решение уехать. Эд приехал под вечер, когда Кевин уже был решил, что старик сегодня не появится. и это могло оказаться плохим знаком, но хоть здесь повезло. «Здравствуй, Кевин!» Улыбаясь, зашел в комнату Эдвин и сел на стул, снимая шляпу и расстегивая тулуп. «Как твои руки и ноги?» «Нормально», улыбнулся Мак. «И тебе не хворать». «Да я уж стараюсь, греюсь, как могу». Эд потрепал свой худой тулупчик, изрядно поношенный и побитый морью. «Эд, скажи...» что слышно в городе, и, подумав, уточнил. «Говорят что-то обо мне?» «Говорят», — вздохнул Эд. «Только я ж тебя знаю почти как родного. Почитай, сколько вместе пережили. Так что не верю я», — покачал головой старик и спросил. «Или ты все-таки черный маг?» «Нет», — Кевин усмехнулся. «Говорят, значит». «А что еще слышно?» «Что ты тут воду мутишь?» и не случайно обвал устроил, — начал перечислять Эд, — что у тебя тут какие-то черные интересы, что ритуалы всякие нехорошие проводишь, и вообще следующий раз на город лавину спустишь. Последнее было явным перебором. Город располагался далековато от гор, не отличавшихся высотой. Такую лавину и стихийникам спустить не под силу. Хотя черный маг, наверное, мог и не такое. Пока, видимо, разговоры шли тихо, но начало уже положено. Если еще что-то случится, то спихнуть все на мага очень удобно. А здесь явно что-то затевалось. Кевин чувствовал, что Эдвин сидит с ним неспокойно, и глазки у него так и бегают. Старик нервничал, пусть и не верил до конца в то, что говорят вокруг, но сомнений нет-нет, да и закрадывались. Просто Кейф уже воздействовал на него эмпатически, внушал расположение к себе. Эффект пока держался, но скоро он развеется, и тогда Эд, вероятнее всего, перестанет ездить к своему спасенному. Надо воспользоваться случаем, пока не стало поздно. «Отвезешь меня к кожевнику?» — больше сказал, чем попросил маг. «Пару марок дам в благодарность». «Да я бы тебя и за так отвез!» — принялся отмахиваться Эд, хотя было видно, что от денег он не откажется. «Тебя ж туда и обратно!» Т только туда я возвращаюсь. «А как же Соня?» изумился старик, будто Кейв от жены уходит, честное слово. «Все в порядке», заверил его Кевин. Вещи он уже собрал, оставалось попрощаться с Мехой и поблагодарить ее за все. И не подвергать больше опасности. Соня работала в мастерской, и новость о съезде жильца ей не понравилась. «Кевин, слушай!» «Если это из-за моего брата, то не обращай внимания!» Девушка нахмурилась и сложила руки на груди. «Нет, мне надо вернуться», — твердо ответил Киев. Объяснить ситуацию он все равно не мог, но Саньяра могла бы и не поверить. Кто вообще ему поверит, особенно голословно и бездоказательно? «Ты еще не выздоровел полностью», — еще сильнее нахмурилась смеха «На ноги толком не встал». Т твои К «Костыли мне помогут», — заверил маг. «Деньги я ч -ч через Эда передам, чтобы быстрее». «Я не спешу», — фыркнула девушка. «Не надо через Эда передавать. Сам занесешь, когда сможешь. Заодно продемонстрируешь, как ты поправился». И пусть она старалась не показывать, но новость ее задела. Мало того, что поспешно съезжает, так еще и заходить не хочет. Вот и вся благодарность мага за помощь. «Хорошо», — покладисто согласился Кейв. «Ему не сложно Мак подхватил свою сумку и вышел из дома. С помощью Эдов забрался на повозку, и они поехали. Соня даже провожать его не вышла. «Хочет ехать? Пусть едет. Ей-то что? К тому же деньги он пообещал отдать полностью за месяц, как и договаривались. Она ведь именно из-за денег согласилась». В печи подходил ужин, сделанный на двоих. Ничего, на завтра останется. Зато комната снова в ее распоряжении. Девушка зашла в свою небольшую спальню и удивилась. Белье было стопкой сложено на краю, аккуратно застеленной покрывалом кровати. Всю посуду Кеев принес в кухню, на которой ей больше не придется спать на полу. Вроде бы, наконец, все вернулось на круги своя. Вот только облегчение Саньяра не почувствовала. Несмотря ни на какие сложности, мак не был для нее обузой. Наоборот, она и делать все начала с душой. Теперь же даже в мастерскую возвращаться настроения не было. И ужин в одиночестве показался совсем не таким вкусным, как в последние дни.